Сейчас Фред Ульсон настраивал камеру, проверял батареи, микрофоны и карты памяти. Фонпост тем временем пытался разговорить Андерса Пекари и поднимал ту тему снегопада, то спрашивал, можно ли Андерсу пить кофе из автомата. Но тот отвечал неохотно и в конце концов замкнулся в себе. «Может, начнем?» – спросил он спустя некоторое время. Провалы у внутренних уголков глаз Андерса Пекари были почти черными. Перед ним на тарелке лежал нетронутый бутерброд. Фред ульсон быстро поднял вверх большой палец. «Сегодня суббота, 7 мая, сейчас 11 часов и 23 минуты утра», объявил фон Пост, стараясь избегать официального тона. Допрос Андерса Пекари. «Присутствует инспектор полиции Фред ульсон и я, исполняющий обязанности главного прокурора Карл фон Пост». Андерс Пекари глубоко вздохнул. «Поскольку вы сами вызвались с нами сотрудничать, думаю, для начала предоставим слово вам». «А дальше посмотрим». «Ну, с чего мне начать?» Андерспекари провел ладонью по лицу. «Наша ликвидность опустилась до нулевой отметки». «Наша?» – переспросил фон «Пост». «Когда это было?» «Я имею в виду Бергсек АВ. Года два тому назад. У нас с отцом были свои разногласия, но я не буду распространяться на эту тему. Отец создал компанию с нуля, этого у него не отнимешь, но он не был настроен развиваться». Я же считал, что деньги должны работать. Поэтому инвестировал в норвежскую компанию по эксплуатационному бурению. Вложил наш капитал, взял кредит. Обороты стали расти, но потом у финской горнодобывающей компании, которая была нашим заказчиком, начались проблемы, и они отменили платежи. И это было как... Андерс показал рукой вниз. В общем, мы влипли с этими норвежцами, невыплаченной зарплатой, оборудованием и процентами, которые все росли. А у Тагина Мекки мы одно время покупали вагончики для рабочих, так что он был нашим старым партнером. И вот Тагин Мекки предложил свести нас с инвестором, который якобы хочет выйти на скандинавский рынок. Ничего особенного мы от этого не ждали. Все-таки есть разница между строительством и горнодобывающей отраслью. Но первые контракты оказались на удивление удачными. Мне пришлось убеждать отца. Он поначалу не проявлял энтузиазма и пошел на это только потому, что выбора у нас не было. «Понимаю», — фон Пост кивнул. «Хотите чего-нибудь выпить? Мы никуда не спешим». Он чувствовал себя усталым и подавленным. Кроме Андерса Пекари были еще Томи Ранта Анна Мария Мелла и жена Эрика. Фон Пост сам едва ли осознавал, что сделало его лучшим следователем. На допросе он выглядел озадаченным, ни в коей мере не агрессивным. Не давил, не угрожал, не выставлял себя игроком команды победителя, Карл фон Пост больше походил на священника на исповеди, который стремится по возможности облегчить душевные муки кающегося прихожанина. Фред Ульсон вышел купить колы. Возле торгового автомата все пытался уложить в голове этого нового фон Поста. Это же черт знает, что такое. Все было просто, продолжал тем временем Андерс Пеккер. Кредит 10,3 миллиона, плюс новая эмиссия. Они получали 40% компании. Я не смог отказать, но все звучало слишком хорошо, чтобы оказаться правдой. И что это была за компания? С кем вы контактировали? Его звали Уильям Эйнсворт, старший консультант какой-то адвокатской фирмы. С руководством компании я никогда не встречался. Но он говорил, как англичанин, который учился в частной школе, такое не подделаешь. Сказал, что мы можем работать, как обычно, Инвесторы предпочитают оставаться в тени, их роль чисто консультативная. Русская жена Франца Мекки, Мария, присутствовала на совещаниях. Они давно знали ее и доверяли ей. Она доверяла нам, бла-бла-бла. И что было дальше? Доброжелательно поинтересовался Карл фон Пост. Андерс Пекари выдохнул через нос. Они сразу взяли нас в оборот. Во-первых, все крупное оборудование. Мы должны были продать его и арендовать другое. Освободившийся капитал инвестировать. И мы на это пошли. Я взял опционы на выкуп, в основном ради отца. Они говорили, что мы должны развиваться, сам я не желал ничего другого. Сейчас в Киру небольшие возможности для развития. Город строится, ЛКБ растет как на дрожжах, ведется разведка, проектируются новые шахты, и тут они велят мне инвестировать в какой-то горнодобывающий проект в Африке. Я пытался сопротивляться. Начались угрозы. Английский адвокат объявился собственной персоной, и не один, а в сопровождении двух русских. Сказал, что они потребуют вернуть кредит. Якобы есть такое положение, что заемный капитал не должен превышать активов компании. Ну а так как мы продали оборудование... Черт, откуда мне было все это знать? Я же не бухгалтер. А наш чертов бухгалтер только тогда и понял, что происходит, когда мы оказались перед ними на коленях со спущенными штанами. Теперь они могли делать с нами, что хотят. Я утешался тем, что с инвестициями, по крайней мере, все было законно. Так хотелось в это верить. Ничего другого мне просто не оставалось. Вернулся Фред Ульсон с тремя банками колы. Андерс приложил свою колбу и продолжил. Жена Франции Мейки снова объявилась в офисе с русскими. Бросила на стол кучу бумаг, которые я должен был подписать. Я связался с английским адвокатом, и тот рекомендовал мне сделать это. Жена Франции Мекки сказала еще, что отдел по борьбе с экономическими преступлениями очень заинтересуется инвестициями в африканский проект. Я оказался в ловушке. Ведь это я отвечал за все. Под всеми договорами стояла моя подпись. Это как в той передаче о животных, которую я видел по телевизору. Муравьи поедают споры грибов. И грибы воздействуют на их мозг так, что муравьи выходят на солнечные места. Там они умирают от того, что грибы прорастают через их черепа. Так вот, я и есть тот муравей. Черт меня подери, Калли, я почти не спал больше года. Я живу в страхе. Мы можем поговорить о том вечере, когда Хенри Пеккари позвонил? Да, конечно. Андерс Пеккари с готовностью кивнул. Но перед этим могу я выйти в туалет? Ему разрешили. Фред Ульсон предупредил, что кабинка не запирается. В туалете нет окон, а зеркало из небьющегося стекла. Пока Андерс Пеккери отправлял естественные потребности, Карл фон Пост и Фред ульсон оба караулили у двери. Они слышали, как содержимое кишок Андерса Пеккери брызнуло в унитаз и стыдливо отвернулись в разные стороны, делая вид, что им это неинтересно. Потом Андерс Пеккери зашелестел туалетной бумагой и отмотал ее, наверное, не меньше сотни метров. Два раза нажал на слив, что выдавало основательного человека. Открыл кран, вода текла целую вечность. Потом вышел с мокрым лицом и волосами. Мы можем продолжить, спросил фон Пост. Андерс кивнул. Они появились у меня дома вечером 8 апреля, начал он, как только сел на свое место в комнате допросов. Я имею в виду русских. Сказали, что полиция следит за их девушками. Я понял, о чем речь. Они ведь купили автодом через наше предприятие. И теперь хотели, чтобы я спрятал девушек на одну-две ночи». Андерс Пеккари указательным пальцем вытер пузырьки с так и не открытой банки колы. Они могли сделать это и без моего участия, просто хотели лишний раз напомнить, кто в доме хозяин, показать свою власть надо мной, или чтобы я увяз во всем этом окончательно и по самые уши. Но прежде всего тем самым они указывали мне мое место, как кажется. В общем, как бы то ни было, я подчинился. Прицепил к машине снегоход. Они ехали следом в автодоме. Я думал, у дяди Хенри все пройдет тихо. Там ведь никого нет, кроме него, и полиции далеко. Но Хенри... Андерс Пеккари открыл банку колы с характерным щелчком, сделал глоток. На остров мы добрались на снегоходе. Девушек отправили на второй этаж с вещами и матрасами из автодома. Но Хенри совсем обезумел. Орал во всю глотку, что у него не притон. Вспомнил бабушку с дедушкой, как будто он невесело рассмеялся. Как будто всегда был хранителем семейной чести. Потом позвонил папе. Кричал, угрожал журналистами и полицией. Сказал отцу, что его умный, респектабельный сын шляется ночами черт знает с кем. Ну, папа и позвонил Францу Мекке. Фон пост покосился на свой мобильник. Ничего, ни от Меллы, ни от Эрики. Так, прямо по-шведски спросил, чем они там занимаются. То есть спросил он, конечно, по-английски, потому что разговаривал с Марией Мекки. Но это не папа приказал убить Хенри, точно не он. Как-никак Хенри приходился ему родным братом. «Давай все по порядку», — спокойно сказал фон Пост и подумал, что они приблизились к тому моменту, о котором Андерс Пеккери действительно ничего не знает. «С чего ты взял, что твой отец звонил Францу Мекки? Ты ведь этого не слышал, верно?» Итак, Хенри позвонил твоему отцу. Собственно, как зовут тех русских, ты знаешь? Андерс Пеккари пожал плечами. Мы с папой называем их бульдогами. Я спрашивал, правда? You can call us Свен и Свен, ответили они. В переводе с английского ты можешь назвать нас Свен и Свен. Свен и Свен, значит, подумал Карл фон Пост. Егор Бабицкий и Юрий Юшенков версия немногим лучше. И что случилось после того, как Хенри позвонил Улле? Один из свенов спросил меня, что происходит. Я ответил, что Хенри звонит моему отцу. Он расстроил меня. Я ведь старался держать папу подальше от всего этого. Один из бульдогов взял трубку из рук Хенри и положил на рычаг телефона. А потом у одного из них зазвонил мобильный. Разговор вышел совсем короткий, бульдог почти ничего не сказал. Хотя фон пост выпрямился. Фред Ульсон оторвал взгляд от объектива и посмотрел на Андерса Пекари, напрягшего память. Одно русское слово, которое он выговорил отчетливо. «Но я не знаю русский. Попытайся вспомнить. Закрой глаза, иногда это помогает». Андерс Пекари послушался. Фон Пост и Фред Ульсен приоткрыли рты, чтобы дышать беззвучно. Он сунул телефон в карман, посмотрел на другого бульдога и сказал «Литова». Это прозвучало как приказ. Потом они положили Хенри на диван, и один... Черт, он уселся на него почти возле головы. Взял подушку, прижал к лицу Хенри. И Хенри поболтал немного ногами, помахал руками и затих. Все прошло быстро, я не успел ничего понять. Зато потом... Андерспеккаре замолчал. «Литова? Ты уверен, что он это сказал?» «Да. Ты все сделал правильно», — пробормотал фонпост набирая сообщение с приказом об аресте Елены Литовой. Теперь она у них в руках. Не за подстрекательство к убийству, конечно, для этого основания жидковаты, а вот захват компании бергсек шантаж, незаконные угрозы, во всяком случае, это уже кое-что. «Ты все сделал верно», — повторил фон Пост. «Продолжай, скоро перерыв». А потом в дверях встала одна из девушек. Она завизжала, посмотрела на Хенри — на котором все еще сидел бульдог и бросилась наверх. Я слышал, как девушки кричали на втором этаже. Бульдоги обменялись несколькими фразами по-русски. Я опустился на пол и не мог встать. И вот пока один из них все еще сидел на Хенри с подушкой, другой побежал по лестнице, а потом снова спустился. Прошел в прихожую, перебирал ключи, которые там висели. Потом вышел. Я слышал, как завелся и уехал снегоход Хенри. Второй велел мне подняться. Забрал вещи девушек. Подушку, которой задушил Хенри, тоже. Протер телефонную трубку, возможно, что-то еще. Потом вернулся другой, и оба уехали с острова на моем снегоходе. Мне велели держать рот на замке, чтобы все выглядело так, будто Хенри умер естественной смертью. Они еще смеялись, говорили, что мне повезло, что я оставил свой телефон дома, что якобы их телефона отследить нельзя. Фон пост вспомнил телефон из мусорного ведра в квартире Томми Ранта Кюрю. «А у меня зуб на зуб не попадал от страха», признался Андерс Пеккари. «Я и не представлял себе, что могу так перепугаться. И это не проходит. Карине я так ничего и не рассказал, хотя она, конечно, что-то подозревает. И папе тоже. Но потом узнал, что Хенри был убит от Ребекки Мартинсон, которая приходила к нам домой. Я в это время сидел в офисе и ничего не соображал. Перекладывал бумаги с места на место». «Прервемся, пожалуй», — объявил фон Пост. «С твоим отцом мы обязательно поговорим, но позже». «Вы должны спрятать Карину и мальчиков», — захлебывая за Андерс «И маму, они здесь ни при чем. Это ведь я с вами». «Мы сделаем это», — пообещал фон Пост. «Хотя я почти уверен, что этих русских больше нет в Швеции». «Представить только», — подумал он, «что где-то далеко в чужой стране сидит над картой человек и высматривает места вроде Кируны анализирует, принимает решения, просчитывает слабые места, через которые можно внедриться, а потом выделяет ресурсы, посылает к нам людей. фон Пост никогда не увлекался теорией заговоров, но чувствовал, как изнутри поднимается волна панического страха, и ничего не мог с этим поделать. Помощники полицейских Петер Аутио и Гуннер Паульсон все еще беседовали с тренером из Оэна Каярви, Заговорили о Бесс-Рейндже. Конечно, Петр и Гуннер не собирались выбалтывать, как поджидали в машине на обочине S-Range рейнджвеган а потом поехали за Марией Мекки и Тони Литвинович. Ничего конкретного, так, в общем и целом, о туристах, шахте, городе. Чем они только там занимаются, посетовал Гуннер Паульсон, имея в виду ракетный полигон. Ракетный полигон с рейндж основан в 1966 году и расположен в 60 километрах от Кируны. «Запускают вышедших на пенсию ездовых собак в космос», – пошутил Петер Аутио. Тут оказалось, что тренер на Каярви когда-то работал учителем физики, и ему есть что сказать на эту тему с профессиональной точки зрения. Тем более, что там работала невестка его сестры. Киру на самое подходящее место для конструирования приборов, которыми измеряют содержание ионов и богатых энергий нейронов. «Вот оно что!» – усмехнулся Петер Аутио. Тут тренер Изоина Каярви пояснил, что речь идет о чисто фундаментальных исследованиях, то есть не направленных на разработку чего-то полезного, лекарств, к примеру, а проводящихся исключительно в познавательных целях. Чисто исследовательское любопытство, так сказать. И этим они занимаются у нас в Кируне, представляете? Аутио и Паульсон рассмеялись и оба дружно решили, что явно ошиблись в выборе жизненного пути. Удовлетворять собственное любопытство за государственный счет Вот чему действительно стоило бы посвятить жизнь. Интересно, что именно они стали бы исследовать. Тут посыпались самые невероятные предложения, в том числе и почти неприличные. Тренер Изоина Каярви спросил, слышали ли они о Шнобелевской премии. Она присуждается за самые смешные открытия, которые при ближайшем рассмотрении могут оказаться не такими уж бесполезными. Он вспомнил отмеченное этой премией одно исследование из области математики, в котором было подсчитано, сколько групповых снимков нужно сделать, чтобы получился хотя бы один, на котором никто не моргнул. Оказывается, семь, если на снимке меньше 20 человек. А Нобелевская премия мира за 2006 год досталась одному валийцу, который изобрел прибор, посылающий в пространство отпугивающие звуки на частоте, которые могут воспринимать исключительно подростки. валиц житель Уэльса. Оба помощника полицейских тут же согласились, что последнее изобретение могло бы иметь огромное социальное значение. Такую штуку нужно монтировать на крышах вместо антенн. Петр Аутио собрал картонные коробки, чашки и салфетки, разбросанные по всему салону после перекуса, и направился к ближайшей мусорной корзине. Его телефон засигналил сообщение от Карла фон Поста. «Задержите Марию Мекки. Коротко и ясно». Петр выбросил бумаги в переполненную мусорку на парковке и вернулся к машине. «Пора работать», — сказал он коллеге и повернулся к тренеру на Коярви. «Приятно было пообщаться, но и нам пора послужить делу общественного спокойствия». Петр мотнул головой в сторону торгового центра Куб. Гуннер Паульсон вышел из машины и поставил ее на сигнализацию. Тренер из на Коярви распрощался, уважительно поглядывая на парней. По пути к Купу Петр рассказал Гунуру про сообщение. Оба помощника полицейских пробирались сквозь толпу покупателей с переполненными корзинами и тележками. Заглянули в аптеку, проверили рестораны и вернулись в продовольственный магазин. Петр аутио выбежал на парковку. Машина Марии Мекки стояла на месте. После 50 минут поисков можно было отправить отчет начальству. Мария Мекки и Тоня Литвинович бесследно исчезли. Ребекка Мартинсон то сидела, то лежала на снегу. Подложила под себя рюкзак и все, что только было можно. Она не просто устала, мышцы на руках и ногах превратились в желе. Вдобавок палило солнце. Ребекка понимала, что ее ослепил яркий свет. Такое ощущение, будто роговицу натерли гравием. «Вот отдохну немного», — подумала она, — «и пойду через корсоваге Кабиска. Так я точно не заблужусь». Обезвоживание от обильного потоотделения, жаркого солнца и недостаточных запасов воды вызвало страшную головную боль. Язык бесформенным комом заполнил весь рот. При этом он стал жестким, как наждачная бумага. У Ребекки не получилось даже подтянуть его к небу. Попытка лишь усугубила неприятное ощущение. Ребекка глотала снег горсть за горстью, смутно осознавая, что он не содержит солей, а ее тошнит от недостатка натрия. Тень конюка заскользила по сугробам. Ребекка не нашла в себе сил поднять глаза на птицу. Времени больше двух часов, пора двигаться дальше. Ребекка попробовала подняться, но ноги не слушались. Артериальное давление упало. «Паршиво», — подумала она, имея в виду не то свое нынешнее состояние, не то затею с походом в горы в целом. С другой стороны, идея была не такой уж и глупой. Ребекка отправилась в горы одна, И у нее все получилось. Она прошла между волчьими лапами смерти, Бироном и Коблой. Глупость, конечно. Боялась, что ее захватит лавина. Умереть, вкрутившись в лавину штопором с забитым снегом ртом и ноздрями. Но чем лучше жить так, с вечно протянутой для подаяния кружкой? На что она, собственно, надеется? Что ей могут туда положить? Внутри как будто что-то оборвалось и Ребекка вдруг почувствовала себя свободной. Все это не имело никакого значения. Это было не то, что можно передать словами или пришпилить на доску в качестве непререкаемой истины. Но это чувство поставило ее на ноги. Ребекка надела рюкзак и пристегнула лыжи. Снежная корка размягчилась. Каждый шаг был прорывом вперед по неукатанному снегу. Ребекка висела на лыжных палках, которые погружали все глубже. Ей не удалось пройти и 200 метров, прежде чем силы иссякли. Ребекка сдалась, и в этот момент услышала гул мотора. «Ребекка Мартинсон!» – послышался радостный мужской голос. «Ты ли это?» Ребекка прищурилась. «Ниса?» Как и всегда, на нем был снегоходный комбинезон с желтыми полосками от скиду, туго затянутый ремень с футляром для ножа и белыми, синими и красными заклепками – Массивные ботинки с вытянутыми в форме клюва носками и неизменная лисья шапка, низко надвинутая на лоб. Загорелое в морщинах лицо было похоже на табачный лист. Нейлос Скорпа был средний сын в семье оленеводов. Его старший брат Андон Хейка с рождения унаследовал родительское дело и теперь, по выражению Ниса, скользил по жизни, как на оленьей упряжке. Нейлос же так и не нашел своего места в жизни. Ему, конечно, тоже достались олени от деда. Но дед и сам был метущейся душой. Бутылка до туристки из Стокгольма, вот и все его интересы. Он владел несколькими оленями, которых потом разделил со своим кузеном. Но потом, по какой-то непонятной причине, стадо кузена стало пребывать, в то время как у дедушки Ниса осталась пара захудалых самцов. А потом, когда вышел первый закон об оленеводстве, дело и вовсе пришлось свернуть. У Ниссы был небольшой шанс встать на ноги в молодости, когда на него положила глаз Ристон Поиднак из Деллика. Она была старшей дочерью в семье, где были одни девочки и много оленей. Черноволосая Ристон была красавицей. Однажды Нисса посчастливилась помочь ей завязать разболтавшийся шнурок. Ристон положила руку на его плечо. Той же осенью Нисса явился на самские танцы в Гирене с серебряными побрякушками на куртке и улыбкой от уха до уха. Но Ристон исчезла с его старшим братом. Ей тоже хотелось иметь большое оленье стадо. Что может быть лучше? Потом они поженились, и со временем у старшего брата появилось то, о чем так мечтал Ниссе. Ристон, дети и олени. Ниса наезжал к ним на маркировку телят и разделение стада. В остальном они виделись редко. Ребеке не нужно было говорить, как она рада видеть Ниссе. Он сразу все понял. Протянул термос с соком черной смородины, шоколадный кекс и зеленое яблоко, который предварительно разрезал на кусочки. «Ешь», — сказал Ниссе и сделал отклоняющий жест, когда Ребекка протянула ему половинку шоколадного кекса. «И пей! Все выпей!» Вот уже много лет Ниссе пытался пристроиться в туристическом бизнесе. Ремонтировал разную технику для управления коммуны, развозил газ и дрова для бытовок. Все его имущество умещалось в двух коробках. Несколько клечатых рубашек, носовые платки для снюса, которые он завязывал на шее, скрепляя кольцом из оленьих рогов, шерстяное белье, пара джинсов и кожаные штаны. Трусы он покупал в купе упаковками по 12 штук и не стирал, выбрасывал. Нисса посмотрел на ее лыжню, уходящую к перевалу на севере. «Ты идешь с локты?» Ребекка кивнула. Лгать не имело смысла, да и зачем? Ниссе как будто задумался, посмотрел на нож на ее поясе и сразу определил, какой мастер его сделал. «Слушай, можно мне взглянуть на твою руку?» спросил Ниссе, пока Ребекка опустошала термос, слизывала крошки от шоколадного кекса с упаковки и дожевывала яблоко. Она протянула руку. Ниссе взял ее в свою грубую медвежью ладонь, быстро осмотрел, ущипнул чуть пониже костяшек. Кожа расправилась не сразу, Складка сохранялась несколько секунд. Ребекка почувствовала себя круглой дурой, в горах с обезвоженным до крайности телом и ослепшая от снега. Но Ниссе, как всегда, был сама любезность. Они познакомились на прокурорской вечеринке в нутте саме открытом для туристов в саамском поселении в Юка-Сярве. Уставшие от бесконечного нытья коллег и своего собственного по поводу плохих адвокатов Уму непостижимо, из каких соображений клиенты платят им деньги, если в зале суда имели бы лучшие шансы, защищаясь самостоятельно. Никуда негодных судей. Они покупаются на такие дешевые уловки. Достаточно взглянуть, в чьих руках колотушка, и обвинения можно снимать. Все равно не добьешься толку. Испорченного отпуска из-за дел в апелляционном суде и нечеловеческой загруженности, низкой зарплаты и туповатых полицейских, Ребекка убежала в тундру к стаду оленей-самцов. Там она и познакомилась с Ниссе, который кормил своих питомцев оленьем-лишайником. Ребекка спросила разрешения и была допущена к животным. Ниса объяснил, как подходить к оленям, и что с ними все время нужно разговаривать, чтобы они знали, где она. Ребекка спросила, нет ли среди них агрессивных, и как от них уберечься, и Ниссе ответил, что если с ними обращаться по-человечески, Дружить можно почти со всеми. Потом они вместе сидели у костра. Пили кофе с нарезанными кусочками зелеными яблоками. Единственным, что у него было из еды. Признались друг другу, что любят одиночество. Нисса открыл, что ведет полукочевой образ жизни, но сейчас ему приходится много работать с туристами в Нути, чтобы погасить налоговые задолженности. Больше 15 тысяч. Он выбросил свой скиду Эллон, хотя сейчас это, наверное, антиквариат, и купил скиду «Тундра». Потратил на новый снегоход почти все деньги, и ничего не осталось на налоги. Он давно перестал вскрывать письма из налогового ведомства, чтобы не расстраиваться, и теперь они, наверное, ищут его с фонарем. Разговор окончился тем, что Ниссе принес пакет со всеми бумагами и квитанциями. Ребекка бегло просмотрела и спросила, может ли взять все это домой. Даже написала расписку на обратной стороне какого-то меню. Неделю спустя она вернулась с папкой, где лежали отсортированные бумаги. Ребека послала запрос о пересмотре суммы задолженности. После вычета разного рода расходов долг уменьшился наполовину. Ребекка попросила налоговое ведомство об отсрочке и составила план выплат. Нисса сказал «ага» и даже не поблагодарил ее. Но с тех пор регулярно появлялся в доме ребеки с копченой рыбой или куском сушеной оленины. Однажды она купила зеленые яблоки, хотя не ела их. Просто вспомнила Ниссе возле прилавка с фруктами. «Что ты здесь делаешь?» – спросила Ребекка. Она не могла держать глаза открытыми. Чувствовала, как между ресницами просачиваются слезы. Нисса ответил, что выслеживал куропаток. «Но я не охочусь», – добавил он своим мелодичным голосом, в котором Ребекке всегда слышались переливы саамского горлового пения «Вуолли». «Думаю, могу тебя подвести. «Все равно собирался возвращаться». «Ну а назад мы поедем не этой дорогой». Нисса кивнул в том направлении, откуда пришла Ребекка. Она сказала, что у нее припаркована машина на стоянке в локте. Затем села на снегоход позади Ниссы, обхватила его за корпус. Ниссы был ровесник ее отца. Три месяца разницы. На стоянке в локте он вызвался сесть за руль. Ребекка устроилась на пассажирском сиденье. Она понимала, что так будет лучше. Нисса остановился в Бьерслидене, взял ее карточку, купил воды и пакетик чипсов. Ребекка видела, что ему нравится вести ее дорогую машину. Он спросил, сколько стоит эта роскошь, и включил негромкую музыку по радио Норботтен. Ребекка честно назвала сумму и уснула, проснулась только в своем дворе. «А ты как собираешься добираться домой?» спросила она Нисса. «Не беспокойся», — ответил он. Я уже позвонил кузине. Она приедет и заберет меня. Анна-Мария вышла из комы в четверть шестого вечера 7 мая. Роберт дремал на койке рядом и во сне звал ее по имени, а потом проснулся и услышал ее голос. «Ты отнес сапоги Йенни в ремонт?» Роберт вздрогнул. Думал, это воображение сыграло с ним злую шутку. Но Анна-Мария смотрела на него своим единственным глазом, а потом окликнула. «Роберт» и дальше «Боже мой, как ты выглядишь, как после мальчишника накануне свадьбы». Анна-Мария ухмылялась, но вдруг лицо ее скривилось от боли, и она коснулась рукой этого места. За последние 24 часа в жизни Роберта произошло столько катастроф, что фраза «кровоизлияние в мозг» немедленно запылала в голове огненно-красными буквами. Роберт нажал кнопку вызова персонала и выбежал в коридор с криками «Она умирает! Помогите!» «Что ты делаешь?» — услышал он где-то за спиной голос Анны-Марии. «Ты в своем уме?» И потом в ужасе. «Где я?» По коридору уже бежала медсестра, следом ее помощник. Доктор быстрыми шагами приближался к палате Анны-Марии. Роберт хотел войти следом, но его не пустили, и он остался стоять за дверью с соляным столбом, беззвучно повторяя как заклинание. «О, Боже, Боже, Боже мой!» Как будто от количества повторений шансы Анны Марии возрастали. Елена Литова исчезла, как и Тоня Литвинович. Коллеги из Нарвика выставили на границе полицейский патруль. Коллеги из ель установили наблюдение на Е-10 к северу от сва после пересечения с Е-45 в восточном направлении. Полицейские из Кируны перегородили даже западное направление, хотя там ничего не было, кроме гор. Финская пограничная полиция сообщала о задействованных дополнительных ресурсах. Камеры наблюдения в торговом центре Куб показали, что Елена Литова и Тони Литвинович прошли через магазин и далее в служебные помещения за поворотом на склад. Там не имелось камер, но можно было предположить, что женщины вышли на задний двор через служебную дверь. Кот нужен на входе, но не на выходе. Накануне вечером кто-то разбил камнем камеру в грузовом отсеке за магазином поэтому она не работала. Земля за зданием магазина вся изрыта колесами, так что установить по отпечаткам шин, какое транспортное средство подобрало женщин, было невозможно. Куда они подевались? Оставалось строить догадки. После совещания с коллегами из оперативного отдела было решено осмотреть местность с вертолета. Полицейские знали, что русские водят белый автодом марки «Каве». Мог ли он подобрать Елену Литову и Тоню Литвинович? Ничего нельзя было исключать, но такой сценарий представлялся маловероятным. На норвежской границе остановили белый автодом, в котором некая голландская семья ехала на Лафонтенские острова, где планировалось китовое сафари. Автодом марки «Кави», но модель другого года выпуска и другие номерные знаки. Тем не менее, коллеги его обыскали, при этом были недостаточно вежливы, чем напугали детей. Голландцам разрешили продолжить путь лишь спустя 45 минут. Мария Мекки и Тони Литвинович разыскивались Европолом и Интерполом. За Францем Мекки, брусничным королем, был послан медперсонал дома престарелых, где ему подготовили место. Мекки был удивлен, узнав об исчезновении женщин. Тони Литвинович жила в его доме на правах нанятой непрофессиональной сиделки. Что он знает о ней? Что Тони может застелить постель, и опорожнить его судно. Но кроме этого она не умеет и яйца сварить. Двое русских? Они снимали у него флигель. Работали где-то на стройке, насколько ему известно. Что касается жены, имя Елена Литова он слышит впервые. «Ее звали Мария Берберова», — сказал Франц Мекке сотрудником оперативного отдела. «Мария хотела купить его компанию. Он ведь успешный бизнесмен, если они не в курсе». Ну, так и завязались их отношения. Допросили даже Тагина Мекки. Тот объяснил, что с отцом виделся редко, они почти не общались последние несколько лет. Франц Мекки даже не пригласил его на венчание. А вот Мария Берберова связывалась с ним по поводу покупки компании. Он имеет в виду постройки из дерева, в основном сборные дома и вагончики для рабочих. Отец ведь возглавлял предприятие только на бумаге, производством занимался Тагин, Он и познакомил отца с Марией Берберовой. «Она окрутила его», — сказал Тагин. Что с этим было делать? Следователи из оперативного отдела, как и фон Пост и причастные к делу полицейские, давно уловили разницу между тем, что им известно, и тем, что они могут доказать. В том, что сообщил Тагин, не усматривалось ни малейших оснований для задержания. Тем не менее, Карл фон Пост распорядился изъять бухгалтерские книги предприятия Тагина Мекки. Фотографии женщин и двух громил были разосланы в газеты и на телевидении. Больше полицейским терять было нечего. Сивинг тщательно обмел снег с ботинок, прежде чем ступить на лестницу в доме Ребекки Мартинсон. Ступеньки были крутыми, а Сивинг понимал, что малейшая неосторожность может стать началом конца. «Я убью себя», — мысленно повторял он, и еще крепче вцеплялся в перила, в то время как Белла и Снурис проталкивались мимо него на второй этаж. Сивинг уже заметил, что вся лестница мокрая от растаявшего снега. Раздраженно подумал, что молодой даме тоже не мешало бы тщательнее обметать обувь на коврике перед дверью. Хотя бы ради него. Ее машина стояла во дворе, но Ребекка не заехала к нему за Снурисом. А когда Сивинг утром выводил собак гулять, заметил, что жалюзи на всех окнах в доме Ребекки опущены, Это было необычно и заставило его насторожиться. Он вошел без стука. Приготовился дать отповедь на тему мокрой лестницы, но осекся на пороге. Лампы не горели. В слабом, но по-весеннему резком свете, пробивавшемся из-за опущенных жалюзи, Сивинг увидел Ребекку. Она лежала на кухонном диване с полотенцем на глазах, в куртке и ботинках. Собаки бросились к ней, чтобы вылезать оставшуюся неприкрытую часть лица, но сложенные на животе руки не шевельнулись. Хвост Беллы забарабанил о ножку кухонного стола. «Что с тобой, девочка?» – испугался Сивинг. Хотел добавить что-то вроде того, что готов провести с ней остаток дня, но сдержался. «Я в порядке, в порядке», – забормотала Ребекка. Однако Сивинг по голосу понял, что она лжет. На пути к столу он споткнулся о тряпичный коврик, взялся за спинку плетеного стула. А когда, наконец, выдвинул стул и смог на него сесть, вздохнул с облегчением, как утопающий, ухватившийся за борт спасательной шлюпки. Сивинг велел собакам лежать, но те проигнорировали приказания. Ходили по кухне и все обнюхивали, словно осваивались в новых охотничьих угодьях. Потом вернулись к Ребекке. Снурис положил голову ей на живот. Ребекка рожала пальцы и почесала щенка за ушами. Белла смотрела на нее из темноты с недоумением в глазах. Что происходит? Сивинг провел рукой по столешнице. Это был складной стол, сделанный Шурином Терезией. Сколько раз Сивинг сидел за ним все эти годы, канувшие в прошлое безвозвратно. Когда он был маленьким, и его родители дружили с бабушкой и дедушкой Ребекки, в хлеву жили коровы а людей беспокоила погода летом, особенно когда сено сметано в стога и его нужно высушить, прежде чем укладывать на зиму. У Терезии и Микко вечно не хватало денег. Предприятие Микко разорилось, и он устроился на работу. Но деньги все равно оставались болезненной темой. Когда Верпи переехала к Микку на первый этаж, предприятие оживилось. Верпи умела вытребовать деньги с должников Микко. И не машины, где всего-то нужно заменить коробку передач, А наличными, пожалуйста. А потом Вирпи собрала вещи и уехала. Микко запил, и с деньгами опять стало плохо. Все слезы за этим столом. Когда умер Альберт, потом Микко, потом Вирпи. Потом заболела и умерла его Майлис. Сивинг переехал в подвал, там и остался. И Терезия не сказала ни слова по этому поводу. В поселке много об этом говорили. Но Сивинга это не заботило. Он помнил Ребекку на похоронах Терезии в дорогом черном платье. Сивинг сидел на этом самом месте, когда посоветовал ей не продавать дом, мало ли как сложится. Он уже тогда беспокоился за нее. А потом Ребекка вернулась из Стокгольма, измотанная работой и из с синевой под глазами. Попала в психиатрическую больницу, где ее лечили электрошоком. Боже мой, Сивинг и не думал, что они до сих пор применяют такие методы. Хорошо, что она не продала дом. Сивинг втайне радовался, когда Ребекка завела собаку. Это как якорь. С собакой она вряд ли вернулась бы в Стокгольм. Тем более с собаками, потому что одно время Вера тоже жила у Ребекки. Бедняжка Вера. «Вера, собака из романа «Оса Ларсон. Пока пройдет гнев твой». Сивинг общался с Ребеккой, заботился о ней и беспокоился больше, чем за собственных детей, которые, по правде говоря, благополучно обходились и без него. «Это Божие благословение быть кому-то нужным», – думал он. Но где-то в глубине души понимал, что у него нет никого ближе Ребекки, включая собственных детей и внуков. Хотя и убеждал себя в том, что это разное. Собаки улеглись под столом. Теперь на кухне слышалось только их посапывание, тихо не на стенах часов до да осторожный скрип стула, на котором сидел Сивинг. «Тяжелая штука старость», — сказал он. «Тело становится ненадежным. Я больше не могу доверять этой руке. Я стал забывчив и путаюсь в собственных воспоминаниях. Но самое страшное, что люди списывают тебя, как отслужившую свою вещь. И ты начинаешь замечать, что они больше не слушают тебя. Раздражаются, когда ты повторяешься, или становишься, как им кажется, слишком многословным. При этом ничего не говорят тебе напрямую. Хочешь кофе?» Сивинг почти не сомневался, что она откажется, но Ребекка как будто оживилась. «Чашку чая было бы неплохо и три ложки сахара. У меня кусок веленого мяса в холодильнике. Можешь достать». Сивинг обрадовался. Когда он набирал воды в чайник, Ребекка застонала. Сивинг понял, что у нее раскалывается голова и стал осторожнее, убавил воду до тонкой беззвучной струйки. Оторвал два пакетика чая и бросил в чашки. Молча наблюдал, как поднимаются с дна мелкие пузырьки и выключил чайник в тот момент, когда вода закипела. Сивингу пришлось трижды подойти к столу, потому что он не мог взять за раз больше одной чашки. Третий рейс был за дюралексовым стаканчиком для использованных чайных пакетов. «Поговори со мной». — попросил Сивинг Ребекку. — Иначе я умру. Он хотел позвонить Кристору, но вовремя одумался. Этот вариант был навсегда исключен. — Я весь день ходила на лыжах, — сказал Ребекка. — У меня снежная слепота. Мне нужны новые солнечные очки. Сивинг не был дураком. В молодости даже учился на инженера-строителя. Отсюда и прозвище, сокращение от комментария против его фамилии, в телефонном справочнике. «Сив-Инг». Оно быстро прижилось в поселке как напоминание о том, что не следует слишком много о себе думать. Сивинг понимал, что Ребекка не лжет, но и то, что это не вся правда. После случая с Анной Марией Меллой и Томи Рантекюрю, Ребекке не следовало бы и нос оказать на улицу. Что же понесло ее в горы? Это из-за Похьянина, да? Утром Свен Эрик прислал смс что Похьянин умер. Не сказать, чтобы неожиданно, но все равно грустно. Ребекка дышала быстро и поверхностно, как Майлис накануне смерти, и прижимала руки к животу, как будто что-то грызло ее изнутри. А Сивинг сидел за столом, подавленный собственным бессилием. Но он испугался. Снова вспомнил про электрошок. Однажды это уже случилось и имеет все шансы повториться. То, что сейчас происходило с Ребекой, Посерьезнее обычного для нее приступа меланхолии. Сивинг вдруг захотелось коснуться ее или сказать, как он ее любит, но сентиментальные откровения никогда не были приняты между ними, и Сивинг смутился уже при одной этой мысли. Поэтому и обрадовался так, когда Снурис вскочил на лапы, запрыгнул на кухонный диван и прижался к ногам Ребекки. Полчаса спустя Сивинг набирал смс для Свена Эрика Стольники. Написал, что у Ребекки снежная слепота после лыжной прогулки. Нужны глазная мазь и капли, но где их достать в субботу вечером?